Анфиса встречает Дементьева. Грузовик обогнал Анфису, идущую на дежурство, и остановился у гаража. Из кабины вылез молодой инженер Дементьев, назначенный в лесопункт Техноруком. На нём высокие охотничьи сапоги и новенькая велюровая шляпа, сбитая на затылок. Дементьев вынул из кузова чемодан и огляделся по сторонам, не зная, куда идти. Где тут у вас контора? спросил он у Анфисы, поравнявшейся с грузовиком. Анфиса обернулась, и лицо молодого инженера разом посветлело. Машинально он провёл рукой по небритой щеке. "Идём, я покажу", предложила Анфиса, довольная произведённым ею впечатлением. По дороге Дементьев украдкой разглядывал красивую Анфису. "Вы кем здесь работаете?" поинтересовался он. Я артистка, неожиданно для себя сказала Анфиса, сама не понимая, зачем понадобилось ей это ложь. В театре поручили мне роль девушки из лесного посёлка. Вот я здесь и вживаюсь в образ. А, вот оно что, уважительно проговорил Дементьев и добавил с изрядной долей разочарования. А я-то думал, вы здесь работаете. И долго вам ещё осталось вживаться. Теперь уж недолго. Узнаю только как девчата в лесных посёлках влюбляются, сразу уеду, фантазировала Анфиса. А шляпу, между прочим, не так носят. Бесцеремонно на правах артистки она поправила шляпу на голове инженера. Вот так лучше будет. А я их никогда и не носил, признался Дементьев. с внезапной откровенностью человека простого и доверчивого, готового при случае посмеяться над своим незадавшимся щегольством. Знаете, купил для солидности. Глупо, конечно, я ведь только в прошлом месяце институт окончил. Анфиса с любопытством посмотрела на инженера. Зачем вы всё это мне рассказываете? удивилась она. Ведь вам же это не выгодно. А чего там? Со смехом ответил Дементьев. Видно птицу по полёту. Вот и пришли. Анфиса показала на двухэтажное здание конторы. До свидания. Как уже вырвалось у Дементьева. Да чего ж маленький посёлок. Мы так и не познакомились. Он поставил чемодан на снег и протянул руку. Оглушив Дементьева Санфиса и визгом, по улице промчалась стая мальчишек. во вооружённых деревянными саблями в чепаевы играют сознанием дела сказал Дементьев и задержал руку Анфисы в своей Вы в областном театре работаете В областном Не очень-то уверена ответила Анфиса начиная жалеть уже что опустилась на этот ненужный ей обман преследуемый своими дружками Петька Чуркин Пуля пролетела между Анфисы и Дементьевым, разъединив их руки. "Шустрый поряньок", кисло похвалил Дементьев и пообещал Анфисе: "Буду в городе, обязательно спектакль с вашим участием посмотрю". "Милости просим". Анфиса ушла, гордо вскинув голову и держась преувеличенно прямо. Так, по её мнению, должны были ходить настоящие артистки. Окончательно очарованный Дементьев долго глядел ей вслед, потом сбил шляпу на затылок и поднялся по ступенькам в контору. А Анфиса, дойдя до угла, бегом вернулась к конторе, прошмыгнула воровато в коридор и скрылась за дверью коммутатора. У аппарата дежурила девица с серьгами, заменившая Надю. "Ты чего это такая весёлая?" удивилась она, присматриваясь к возбуждённой Анфисе. человека одного встретила. Ну и что? Так. Анфиса вынула из ящика стола осколок зеркала, похожий на Африку, подержала в руке и снова спрятала в ящик, позабыв взглянуть на себя.